Глава 25. Террор и контртеррор. В скрипящих, давно не смазанных вагонах, межзатюканных жизнью работяг и алкашей, протискиваются корабеники, торгуют всякими безделушками, чудо-клеем, желтой прессой и сомнительной литературой. «Советы призывнику! Как уклониться от военной службы?» — голосиста призывают к совершению преступлений пенсионного вида «тетка». Рука зеленого юнца, сидящего на изрезанной матерными словами деревянной скамейке, протягивает купюры и тянется колеповатой брошюрке. В глазах светится надежда. Через некоторое время в вагоне появляется еще один распространитель печатного слова. Мужчина ярко выраженного профессорского вида и с хорошо поставленным голосом матерого преподавателя. Только в этой газете вся правда о Шамиле Басаеве. Народу интересно, правда, о захватчике больниц и грозе детей. Шуршат мятые купюры. Ярко изданная бульварная газета, от которой на километр несет эпатажем и ложью, находит своих благодарных читателей. Для людей война в Чечне преподносится как какой-то в лучшем случае аттракцион. Тешится нездоровое любопытство обывателя. У большинства щелкоперов и тележурналистов нет никакого сочувствия к русскому солдату и никакого пожелания победы. У этой публики принято восхищаться гордыми бородатыми горцами. Телевидение в Москве давало правдивые репортажи о мужественных и идейных ичкерийских борцах за свободу и про несчастных и оборванных российских солдатиков, которые сами не знают, за что воюют. Одна песучая журналистка уже довосхищалась, так складно и убедительно писала о героических полевых командировках, Но вот только однажды абрики взяли ее в заложники и устроили с ней свой аттракцион с горками и каруселью. Эту даму тогда выкупали всем миром за баснословные деньги и выкупили, а я бы оставил ее там в вечном рабстве. Известная журналистка Политковская все искала тайные тюрьмы и скрытые захоронения невинно убиенных террористов и бандитов в расположениях войсковых частей, куда ее зачем-то пускали». Очень ей вахабиты любы были. Да вся медийная шушера работала на сепаратистов. И это несмываемое пятно измены на всей журналистской профессии, и особенно на отдельных изданиях и телеканалах типа МТВ. Тогда их любимая «Нет войне» означала лишь одно – «Да, грабежу и террору». Почему телевидение и газеты три года молчали о том, как убивали и грабили в Чечне? Прозвучало после начала чеченской операции «Воззвание казаков в станице Осиновская, А я ответ журналисткой братья вижу таким. «Ну что вы, казаки, несовременные какие-то? Кого интересует в нынешней России геноцид какого-то там русского населения? Кому интересно трепать нервы неуютными фактами, о которых не принято говорить в приличном обществе? Ну, выкинули из квартир, лишили имущества, убили, растерзали десятки тысяч русских» так Россия же тюрьма народов, а все малые народы в этой тюрьме по определению пострадавшие, то есть историческое право имеют на грабеж и геноцид. Кстати, самое интересное, что сами чеченцы в основной массе были такие же жертвы бандитизма и исламского фундаментализма, накрывших под забывание о независимости республику и тянущих ее в средневековье. Вон, русская учительница в Грозном, 15 лет учила чеченцев английскому, Когда пришла независимость, бандитам приглянулась ее квартира, и они ночью решили хозяйку грохнуть. Так ее ученики и соседи не только предупредили и увели из-под пуль, но и потом вывезли из республики в багажнике машины. Широкая наспех, организованная под горячую военную тему общественность, не оставалась в стороне от антигосударственной истерии. Всякие мутные организации и комитеты солдатских матерей напрямую призывали к дезертирству, В каждом переходе можно было приобрести брошюрку с инструкцией, как откосить от армии, и как в армии откосить от нормальной службы. Всех этих общественников, живущих на западных грантах и подачках отечественных олигархов, корчило от одной мысли о том, что немытая Россия способна вернуть хоть жалкую часть своего суверенитета, а не прыгать послушно по малейшему щелчку за океанического белого господина. Эту страну столько дрессировали быть покорной и послушной, идти на заклание, а она вдруг начинает наводить порядок, а это уже не порядок. Вся Чечня заполнялась всякими красными крестами, врачами без границ, международными правозащитными организациями, пекущимися о слезинки террориста и поливающими грязью наши войска со всех мировых СМИ, как карателей и палачей». Эти твари с попустительства властей проползли, как тараканы, во все щели и гадили, гадили, гадили. Странная война, с постоянными выстрелами в спину. Позже министр внутренних дел Куликов писал в мемуарах, что когда чеченцев начинали додавливать, тут же из Москвы следовал приказ остановить наступление. У нас перемирие и переговоры. Перемирие длилось ровно до того момента, как банды уходили из-под удара, и передислоцировались, чтобы опять нас кусать. Ну а помимо этого, на российские города наползла грозовая туча безжалостного террора против мирного обывателя. Время от времени она разряжалась громами и молниями, сотрясающими всю страну. Притом со средневековой жестокостью. Борцы за свободу Ичкерии били по гражданскому населению по принципу «на кого бог пошлет? Чем больше погибнет мирных жителей, тем больше шуму». Когда начались рейды Басаева и Радуева, руководство страны просто не знало, что делать. Оно оказалось не готово. В июне 1995 года группа террористов численностью 195 человек, возглавляемая полевым командиром Шамилем Басаевым, захватила более 1600 заложников в больнице города Будённовска, Ставропольский край, с целью вынудить российские власти остановить военные действия в Чечне и вступить в переговоры с режимом Дудаева. Людям запомнились позорные переговоры растерянного и не знавшего, что делать, тогдашнего премьера Черномырдина, с надувшимся от собственной значимости Басаевым. «Шамиль, ты меня слышишь?» Эти крылатые слова премьера пошли в народ крылатым выражением, когда надо было подчеркнуть беспомощность и позор власти. В результате чудовищной вылазки погибли 129 человек, 415 были ранены. В январе 1996 года отряд боевиков под предводительством Салмана Радуева захватил две тысячи человек в больнице и роддоме города Кизляр в Дагестане. После переговоров большинство заложников было освобождено. Бандиты с частью заложников начали отход в Чечню, но были блокированы российскими войсками в районе села Первомайское. Там, воспользовавшись передышкой, когда Москва не давала внятных указаний, Они возвели вполне грамотные укрепления и стали ждать штурма. Туда кинули армию, альфу, милицейские и спецподразделения. Тогда пошли первые серьезные и болезненные потери для московских собровцев. Операция была организована на удивление бестолково. Собравцев просто кидали через поле на штурм, как обычную пехоту. А в поле, что подготовленный спецназовец, что первогодок солдат, боевая мощь не слишком отличается — Главное тут — артподготовка, а ее практически не было, с учетом того, что бандитов прикрывали заложники. Но к спецназовцам всегда было отношение как к тем, кто творит чудеса. Соборовцы успешно заняли часть села, вышли к мечети. Могло бы все и получиться, но только обещанного второго эшелона не подошло. Потрачен боекомплект, аккумуляторы в рациях сели. Стреляли со всех сторон. Пришлось отходить, прикрываясь домовой завесой. На отходе бандиты и положили ребят. В тот штурм Первомайского потеряли четверых московских СОБРовцев. В числе тех, кто героически погиб, был начальник СОБРа, ГУБОПа, Андрей Крестьянников, посмертно получивший звание Героя России. Когда только отдали приказ на вылет группы, он уже знал, что не вернется». И когда позже, по возвращению в Москву, сослуживцы в кабинете открыли его сейф, то увидели там стоящую стопку водки, с ржаным хлебом запомин души и конверт с деньгами на похороны. Части радуевцев тогда удалось вырваться из окружения. Как? Почему? Потому что руководство так отличилось. На нем вся вина. Эх, тяжелое было время метаний неопределенности и постоянных подстав, предательств, и полного отсутствия государственной стратегии. И закончилось все невиданным позором атакой бандитов на Грозный 1996 года, которую просто проспали. Хотя предупреждали оперативники одного печально известного генерала, ответственного за силы МВД, готовится атака, на что слышали «Не занимайтесь провокациями, Грозный возвращается к мирной жизни». Военные отчалили в горы, Тогда тлела очередная межведомственная склока. «Если вы, менты, такие умные, так сами грозно защищайте». Боевики просочились под видом мирных жителей в город. Вытащили из захоронок оружие. Началась эпичная битва. Пошли потери. А потом был Хасавюрт. Как раз в тот момент, когда бандиты выдохлись и подоспели армейцы, готовые раскатать сконцентрировавшиеся в городе вражеские силы в ноль, Те, кстати, уже собирались бежать, и тут прилетела птица-лебедь. Даже упоминать этого генерала-десантника, тогда руководившего совбезом, неохота. Практически все бойцы той войны считают его предателем и Иудой. Но время было такое. Иуд. Это звание тогда являлось почетным. «Хасавюртский мир. Господи, на каких условиях его заключили?» Там умудрились прописать сотрудничество в правовой сфере, со взаимной выдачей преступников. В ответ на наши требования кого-то выдать, обычно приходила из Министерства шариатской безопасности официальная бумага, которая сводилась к гневной отповеди «Никого мы не отдадим, это для вас он бандит, а для нас герой, а вы куликовские палачи». Наши же умудрялись эти соглашения выполнять. Ичкерия объявила всех, кто участвовал в боях на нашей стороне, в розыск как террористов. И вот картина маслом. Бойца одного из спецподразделений МВД Чечни, сбежавшего от бандитов в Большую Россию, по розыскному бюллетеню задерживают наши же милиционеры и уже готовятся вызвать конвой за ним из Чечни. Хорошо, что у него друг был из ФСБ, вмешался вовремя. Освободили. Поговаривают, несколько человек все же бандитам передали. Тех, кто кровь лил за нас, мы же и продали. их там и расхлопали. А чего особенного? Нормальное бытие ельцинского режима. Нет никаких своих в природе. Не надо никого защищать. Потому что это вредит бизнесу.